Глава десятая. «Ты спал!» Громко объявляю я, делая вид, что других вариантов просто не существует. «Стыдно! Ай-яй-яй-яй! На рабочем месте!» «Каюсь!» – выдыхает облегченно муж. «У меня был тяжелый пациент, я слегка отключился!» Я смотрю, как его лицо приобретает нормальный цвет. «Ну-ну, дорогой, теперь от меня зависит, как быстро я обнаружу любовницу. Я буду появляться в самое неожиданное время, а ты понерничай. Мне даже становится немного весело. Наверное, девки его не сладко сейчас в пыльном шкафу». «Ну ладно». Я достаю контейнеры. Вот отбивные, вот салат, и вот морс смородиновый. Все как ты любишь, зайчик. Спасибо. Виктор принюхивается и начинает есть. Я наливаю ему морс в стакан. Да не торопись ты так, говорю. Времени в обрез. Отмахивается он, глядя на часы. Хоть морса выпей. Настаиваю я. Ага, давай. Он осушает стакан залпом и довольно улыбается, видимо, думая, что глупая жена ничего не заподозрила. Ну ладно, я пошла поболтаю с тетей. А ты тут не шали. Грожу ему пальчиком. жаночка ну что ты? Он целует меня в щёчку и провожает до двери. Меня накрывает ощущение противного осадка. Неужели он и правда думает, что я столь наивна, что я не почувствую тот удушающий парфюм, которым теперь провонялась его одежда, кабинет, да и он сам? Это как клеймо. Это знак для жены, что ее муж спит с другой. Значит. Любовница хочет, чтобы они узнали, хочет увести мужа. Мужчины таких тонкостей не понимают, но мы догадываемся сразу. Ну уж нет, я еще не закончила с ним и не готова отдать в цепкие ручонки беспринципной девке.